изначально ритуально нечист, ест нечистую пищу, в микву не окунается, и вход в храм ему заказан, то лучше и вовсе с ним не общаться. Мечтой фарисеев было превратить страну в царство священников и святого народа. Фарисеев иногда называют религиозными буквоедами, однако именно в плане подхода к святым текстам были буквоедами были как раз садукеи. Они понимали и трактовали текст буквально. Написано «око за око, зуб за зуб», значит, действительно драчуну Надо выколоть глаз или выбивать зуб. Фарисеи же вызывали более к духу священных текстов, а не к буквам. Именно фарисеи стали создавать неписанные законы еврейского общества. Устную традицию, правила жизни правила служения Господу. Именно они заложили основы новой великой книги Мишны, записанного позже сборника устных законов и правил на все случаи жизни. Саддукеи же продолжали держаться буквы Торы и отдачивали элементы культа. Богослужение в храме было ими доведено до абсолютного совершенства. Внешним атрибутам подчинялось всем. Фарисеи неустанно критиковали всю эту внешнюю показуху, но саддукеям принадлежала реальная власть, и дело не двигалось с мертвой точки. Видя, что захватить власть в храме не удастся, фарисеи попытались распространить свое влияние на уровне синагог. Они преуспели в этом, но не окончательно. Что-то мешало народу целиком пойти за ними люди фактически были на распутье и как всегда в такие моменты часть народа качнулась в две противоположные крайности появились эссеи и зелоты. Медленная эволюция от религиозной терпимости к религиозной нетерпимости происходила в еврейском народе именно под влиянием оккупации. Когда евреи были независимы они были более толерантны. Терпимость способствовала национальный не немиссионерский характер иудейства. Иудаизм Никогда не мыслился всемирной религии. Правители до времени в эти теологические споры не вмешивались. У них были другие тяжелые заботы. Усилия Шимона Хашманея узаконить свое правление и закрепить наследование власти за домом Хашманея увенчались успехом. Таким образом, только в 140 году до новой эры, когда он был утвержден этнархом, первосвященником и главнокомандующим, это назначение – было, повторимся, наследственным и должно было передаваться потомкам Шимана до того, как явится истинный пророк. Иерусалим стал столицей Хасмонейского царства. Увы, еврейские правители мало чем отличались от греческих. Поэтому в феврале 134 Шиман был убит своим же зятем Птолемеем. Птолемей рвался к власти, убил также двух сыновей Шимана, но упустил третьего Иоханана Гиркана который и стал править иудеями. Мы не знаем, почему евреи Иоханан добавил своему имени греческое гиркан Ему пришлось отбивать последнюю атаку селевкидов на иудеев, хотя сирийским наемникам и удалось на время захватить Иерусалим. Они потерпели в конце поражения и повернуть историю вспять уже не смогли. Гиркан умер только в 104 году. Следующим хашманейским правителем стал Александр Яннай, нелюбимый сын Геркана. Любимый сын Иоханана Геркана Иуда умер почти вслед за отцом. и она же, пока был жив его отец, сидел в тюрьме за плохое поведение. Получив власть, и Ионай наконец назвал себя царем и стал чеканить монету с этим титулом. Одновременно с этим развитием дел в Палестине, потомки Они продолжали служить в армии Птолемеев в Египте при Клеопатре III, правившей совместно с Птолемеем VIII и Птолемеем IX, 116-102 до новояры. Его сыновья Хелкия и Хананья входили в число ее военачальников. Им становится заслу... ставится в заслугу то, что они убедили царицу отказаться от планов по завоеванию и аннексии территории Александра Янная. В этом наглядно проявлялась солидарность египетских евреев с их единоверцами в Палестине и поддержка ими династии Хашманеев. Понять это трудно, так как Янай был крайне жесток и непопулярен. Нельзя сказать, что первые Хашманеи и Маковеи были очень благонравные люди. Но их потомки, цари Хашманийской династии, начиная с Янай, и вовсе выглядят непривлекательно. Когда отсидевший в тюрьме человек вдруг дрывается до власти, он иногда становится совершенно страшен. Янай воевал направо и налево. Он прерастил к иудеи Самарию, Галилею. Он терпеть не мог самаритян. Принудил соседних идумеев, которые осели вокруг Кеврона, принять иудаизм под страхом смерти. Фарисеи были против таких перегибов. Они подняли против царя мятеж, который был утоплен в крови. В этой очередной гражданской войне погибло более 50 тысяч евреев. Это вызвало очередную волну еврейских переселенцев в дальние страны. Часть из них ушли в Африку, дальше Египта, а часть укрепили Вавилонскую диаспору. еврейская община в кирении в современной Ливии, была основана эмигрантами из Египта во время Птолемея, так как греки захватили Ливию. В 322 году до новой эры, еще до маковеевских войн, в 174 году, Ливия, или как ее тогда называли киренаика стала римской провинцией. Так евреи практически впервые попали под власть Рима. Письмо римского консула также подтверждало права евреев в этой области. В середине 2 века до новой эры ходил в их число входил Ессон, автор пятитомной истории, выжимки из которой дошли до нас в составе второй книги Маковеев. С первой половины первого века до новой эры евреи составляли отдельную группу населения Кириены. Община продолжала расти в римский период, но была полностью разгромлена во время восстания диаспоры против Трояна в 115-117 годах новой эры, о чем речь у нас еще впереди. После смерти Александра Иная от болезни во время похода в Иорданию, страной с 1976 по 1967 год правила его вдова Шлом Цион или на греческий манер Соломея Александра. Почему-то сохраняется мнение, что это была тихая мирная женщина, при которой народ смог перевести дух. но не зря Соломея была женой неугомонного Иная. Она победоносно закончила войну в Иордании, удвоила размера армии, послал своего сына Аристабула на завоевание Дамаска, чего он не добился, и поддерживала все крепости страны в боевом состоянии. Бояться ей вроде было некому. Но вот случится же такое в истории. В Палестину пришли армяне. Селевкиды были последними из дыхания. Армяне, соответственно, усилились и пошли войной на соседей. А армянский царь Тигран дошел до Аку и осадил город. Пока Соломея тянула время, посылала к нему послов, римские легионы вторглись в саму Армению, и Тигран спешно ушел. Когда-то Рим был союзником и защитником евреев, но теперь, когда римляне раздавили последние осколки Селевкидской империи, граница римского государства подошла к вплотную к владениям Соломей. Вопрос захвата хашманейского государства Римом стал только вопросом времени. При всем том... Что от греческого периода еврейской истории до нас дошли и еврейские, и греческие, и римские свидетельства, полной картины еврейской жизни к моменту прихода римлян мы не имеем У нас по-прежнему мало еврейских книг. Духовная литература продолжала создаваться, а помимо книг маковейских к началу новой эры, были написаны книга Бен Сиры, книга Юбилеев, книга Энуха, книга Товит и много других, зачастую очень оригинальных произведений но не нашли охотники за манускриптами ни одного, скажем, еврейского учебника арифметики, медицинского трактата, поваренной книги, справочника садовода-любителя, записок путешественника или другой светской литературы Птолемеевско-селевкидских времен. Религиозные произведения до нас дошли, но они остались за величественными стенами Танаха и сейчас известны лишь специалистам по апокрифическим писаниям и католикам, которые включили часть из них в свою Библию. Мы не знаем истинных авторов этих книг, за исключением книги Бен Сиры. В те благие времена авторского права не было и гонораров не платили. Поэтому автор скрывал свое имя под пышным псевдонимом некого библейского персонажа. Помимо Энуха в авторах могли ходить и Соломон, и Даниил. Некоторые из этих книг ни в чем не противоречили учению Тор. Появились они на несколько сотен лет раньше, Они бы заняли свое место в Танахе. Другие книги высказывали мысли, противоречащие Торы. И хотя их анонимные авторы обычно не ставили перед садовой задачей неиспровержения основ, их точка зрения сильно расходилась с общепринятыми. Такие книги становились апокрифами или отверженными писаниями, непринимаемыми официальной теологией того времени. Народ, как и положено, апокрифами зачитывался. И, например, книга юбилеев в которой священная история пересказана по 49-летним по периодам. Еврейский юбилей – это 49, то есть МЮ-7. После разрушения второго храма в 70 году до новой эры была популярна не менее самой Торы. Но вот скабрезная деталь. Автор юбилеев рассчитывал время не по еврейскому лунному календарю, а по солнечному. Книга Бен Сиры – это книга, которую действительно написал Иошуа Бен Элейзер Бен Сира. Живший в Иерусалиме реальный человек, писец и книжник. Написал он ей около 180 года до новой эры и выразил в ней все накипевшее. А накипело у него много. «Не ссорься с человеком сильным, чтобы когда-нибудь не впасть в его руки. Не заводи тяжбы с человеком богатым, чтобы он не имел перевеса над тобой, ибо золото многих погубило и склоняло сердца царей». Не спорь с человеком дерзким на язык и не подкладывай дровь на огонь его. Не шути с невеждаю, чтобы не подвергались бесчестью твои предки. Не восставай против наглеца, чтобы он не засел засадой в устах твоих. Не давай взаймы человеку, который сильнее тебя, а если дашь, то считай себя потерявшим. Не поручайся сверх силы твоей, а если поручишься, заботься, как обязаны заплатить. Не судись с судьей, потому что его будут судить по его почету. Это очень важная книга так как она показывает, каким действительно был склад ума у еврея до того, как пришли римляне, Ирод и Иисус, христиане и новая эра. Книга Бен Сиры» это психологический профиль еврея до разрушения храма, римских гонений, христианских религиозных новаций. Поэтому, если вы хотите понять древнего еврея, прочтите эту книгу. В русском переводе – книга Иисуса, сына Сирахова. А тем временем… Римляне Ирод и Иисус действительно пришли.